Глава 17 «Глеб!» Я, отбросив все эмоции, нависла над Глебом, стараясь понять, куда попала пуля. По нам же стреляли, и кровь течет. Ага, правая верхняя доля грудной клетки. Скорее всего, пробита легкая. Верить в то, что пуля попала в сердце, я отказывалась. Скорую я вызвал Услышала я голос Миши, который пытался уговорить Нелю не подходить к отцу. «Они сейчас приедут. Все будет нормально». Где-то совсем рядом послышались голоса и топот ног. Из школы, наверное. «Миш, позвони зверю», — попросила я, сдергивая из себя шарф, чтобы прижать рану. Не зря я ходила на курсы оказания первой помощи. Правда, мало что помню из этого. Он знает, Коротко бросил парень. Слух резанул, звук сирены машины скорой помощи. Быстро они? Надеюсь, что быстро, потому что чувство времени у меня пропало напрочь. Кажется, что уже через пару секунд меня оттерли от тела Глеба люди в синей одежде. «Нэля!» Я обернулась в поиски девочки и увидела ее, вцепившуюся в Мишину куртку и рыдающую в голос. Странно, что мое сознание отсекло и этот звук. Сейчас ради нее нужно быть сильной. «Нель, иди сюда!» — поманила ее. Девочка тут же бросилась ко мне и вцепилась пальцами уже в мое испачканное кровью пальто. «Вы с нами поедете?» — уточнил парень в медицинской маске. «Конечно!» — я повела девочку к машине. «Надеюсь, что Глеб не вздумает умереть на глазах своей дочери». Она ему этого никогда не простит. Ехали мы с мигалками, сиренами и мечущимися по машине двумя медицинскими работниками. Они что-то делали, кололи, накладывали на рану что-то белое. «Куда мы едем?» — уточнила. «Вторая травматология», — коротко бросил все тот же парень. Я кивнула и вытащила телефон, набрала Яну. «Ир, что там у вас происходит?» В панике выпалила она вместо приветствия. «Кто-то ей уже звонил?» «В Глеба стреляли!» «Мы сейчас едем во вторую травматологию!» Быстро отчиталась. «Поняла! Сейчас приеду!» Коротко бросила она и прервала звонок. «Так, Янка в курсе. Значит, нас в больнице будут не только ждать, но и подготовят лучших хирургов. Все у нас будет хорошо!» Сначала не поняла, что это за звук раздался совсем рядом. Удивленно посмотрела на Нелю, уткнувшуюся лицом в мое плечо. Лишь после поняла, что это я всхлипнула, а по щекам текут горячие слезы. Нет, мне нельзя скатываться в истерику. У меня ребенок на руках. Нельзя. У Нели должна быть точка опоры. Выносим, услышала. И двери скоро распахнулись. А я даже не заметила, как машина остановилась. Нужно приходить в себя. Срочно. «Идем!» Схватила Нелю за руку и практически выволокла из машины. Пока мы шли к больнице, нас перехватил подъехавший на машине Глеба Михаил. «Здесь документы из бардачка», — всунул он мне в руки папку. «Сейчас парни подъедут. Я их по больнице расставлю». Туманно отчитался он. «Спасибо!» Кивнула и поспешила за санитарами, которые затаскивали каталку с Глебом в широкую дверь больничного крыла. «Коридоры, коридоры, коридоры!» «Когда же они прекратятся?» «Пулевое в грудь! Третья реанимация!» «Бригада уже в сборе!» Встретила нас в одном из коридоров молоденькая медсестра. Отправила она каталку в нужном направлении. «Родственники, вам сюда! Нужно заполнить документы!» Толкнула она пластиковую дверь. Я послушно отправилась за ней, таща Нелю на буксире. Кажется, девочка хотела последовать за отцом, но подчинилась моему давлению. Медсестра привела нас к сестринскому посту, где попросила документы. Я мысленно поблагодарила Мишу. Сама про это я даже не вспомнила. Идемте, посидите пока здесь. Нас увели в другой коридор, где вдоль стены стояли скамейки. Вы сами не ранены? Участливо спросила медсестра. Я устала, покачала головой. Может быть, вам что-то нужно? Не отстала она. Успокоительные. Просипела я не своим голосом и покосилась на Нелю, что стояла рядом. «Сейчас!» — кивнула она и убежала. Я подвела Нелю к скамье и надавила ей на плечи, чтобы она села. Кажется, девочка находилась в прострации. Что-то брякнула о скамейку. О это же сумка с учебниками!» Осторожно стянула с ее плеча сумку, сняла с себя запачканное кровью пальто и села рядом с ней. Мимо сновали люди в белом и голубом, а мы сидели и чего-то ждали. «Нет, ничего-то, а того, что нам скажут, что Глеб жив, и все будет хорошо. Вот, валерьянки накапало. Перед нашим носом возникли два специфически пахнущих пластиковых стаканчика. Я взяла один и протянула Нелли, но та никак не реагировала. Пришлось взять ее за щеки и влить содержимое стакана в открывшийся рот. Девочка автоматически глотнула. «Молодец!» Я взяла второй стакан и залпом выпила. Медсестричка тут же убежала. «Я посты оставил Рядом с реанимацией тоже. Внутрь нас не пустили. Сюда зверь едет». Рядом с нами внезапно появился Миша. Я сейчас была не адекватно реагировать на озвученную информацию, а потому просто передернула плечами, показывая, что все услышала, и крепче обняла Нелю. «Почему в нас стреляли?» — тихо спросила девочка. Кажется, при виде Миши она слегка успокоилась. «Не знаю», — ответила честно. «Ира!» Вдруг позвал женский голос где-то над головой. «Виолова Ирка, ты?» Миша, стоящий рядом, мигом заслонил нас от потревожившей девушки. Мне пришлось встать и выглянуть из-за парня. «Ой, Леська Макова, которая на год позже меня из детдома выпускалась, ухоженная вся такая, в белом халате, осуществила мечту, стала врачом». А я ее когда-то спасала, когда она в отстойник, что за трубами находится, провалилась. «Леська!» — выдохнула. «Узнала!» — громко обрадовалась она. «Как ты? Что?» «Ой!» — она заметила на мне кровь. Это сложно было не увидеть. Я чувствовала на шее кровяную корку, стянувшую кожу. «Ир, что случилось?» Она заглянула за Мишу и оценила заплаканные вид Нелли. «Вы ранены?» «Нет», — покачала я головой. «Муж в реанимации». «В третьей», — зачем-то рассказала я. «Пулевое в грудь? Это ваше?» «Вот блин!» — выругалась она. «А это...» Она вновь покосилась на Нелю. «Дочь», — безапелляционно заявила я. Нелля громко шмыгнула носом. «Так, я сейчас приду. Никуда не уходите!» Она сорвалась с места и скрылась за одной из дверей коридора. «Какой у нас город маленький!» Покачала я головой и вновь села на скамейку рядом с Неллей. «Ир!» — подергала девочка меня за рукав. «М-м-м!» Я подняла руку, прижала ее за плечо к себе и пригладила растрепавшуюся шевелюру. Ир, если папа умрёт, не отдавай меня в детдом, — вдруг попросила она. Я себя хорошо вести буду, обещаю. Вот что в голове у ребёнка делается. Нет, у меня, конечно, состояние не лучшее. То в каком-то тумане плаваю, то держусь на грани паники, то отчаянно пытаюсь понять, что вообще происходит. «Глеб обязательно поправится», — резко помотала я головой. «И никто тебя никуда не отдаст». «Ладно я. Ты думаешь, что Марина позволила бы тебя поместить в такое учреждение? А дядя Иван? А Тимка с Элей? Да что там? Даже если со мной что-то случится, то ты никогда не останешься одна, потому что твой папа столько всего для многих людей сделал». что за нашу семью все горой будут. Ты это еще увидишь сегодня». «Ирка!» Именно в этот момент в коридор влетела Яна, а следом за ней Сашка Баранов. «Я же говорила!» Вздохнула. «Мне нужно узнать детали». Следом за ними ввалился Роман Хомяков собственной персоной. «Парни, конечно, в поиске, но мне нужно знать все нюансы». «Виолова, ну какого хрена ты везде вляпываешься?» Вставший тесном коридорчик ввалился Кожевин. «Слава богу, что без Динки!» «Ты-то что здесь делаешь?» — удивилась я. «Аду Лаврентьевну с Зоей Михайловной подвез», — ответил он мне. «О, господи!» — закатил глаза зверь. «Их-то куда сует!» «Где они, кстати?» «Не знаю. Потерялись где-то в больнице». Отмахнулся Славка. «Теперь ты веришь, что тебя в детдом не сдадут?» Посмотрела я на Нелю. Девочка неуверенно кивнула и теснее прижалась ко мне. «Ир!» Для пущей переполненности тесного помещения в коридорчик вошла Леська. «Так, твоего оперируют. Две пули. Одна застряла в кости, другая на вылет. Шансы хорошие». Крови много потерял, конечно, но никаких сильных повреждений нет. Пуля в трех сантиметрах от сердца прошла. — В рубашке он у тебя родился, — отчеканила она. «Спасибо, — Спасибо, Лесь! Я прислонилась спиной к стене и выдохнула. И так мне захотелось разрыдаться от облегчения, что губы затряслись. — Так, я там одну смотровую освободила. Идите туда, ожидайте конца операции. Поманила она нас. Пришлось забыть об истерике и двигаться в указанном направлении. А то мы действительно своим табором здесь весь коридор заполнили. А тут люди ходят, жизни спасают вообще-то. Кабинет, куда нас запустили, был достаточно просторным. Нелли сразу залезла на кушетку. Я тоже уселась рядом, ноги не держали. Зверь стоял у дверей и допрашивал Мишу. я на кому-то строчила послание в телефоне. Баранов тоже кому-то звонил. Кожевин убежал искать кофе для всех. Ирин, минут через десять Роман подошел ко мне. Может быть, ты что-то помнишь из того, что случилось? А то Мишка только номер машины назвал, а мы ее уже нашли брошенную. Все же женщины как-то по-другому все видят. — скривился он, — сексист. — Ну, конечно, я блондинка, он спаситель мира. Естественно, мы по-разному все видим. Мы хуже, они лучше. Я прикрыла глаза и попыталась вспомнить досконально. Сухие тихие щелчки я услышала еще до того, как Глеб свалил меня на землю. То есть полить начали на несколько секунд раньше, чем машина доехала до нас. И щелчки такие, хлёсткие как будто семечки лопаются. Чик-чик-чик. Тогда Глеба и ранили, решила я. От оружия не было никакого эха. Это я точно запомнила. Еще и подсознательно удивилась. Здания кругом должны были отражать звук. Глушитель. — кивнул зверь. Потом я подняла голову немного и посмотрела на машину. Там как раз рука с оружием исчезла в окне. Цвет у нее был какой-то неестественный. А, вспомнила! Я резко открыла глаза. На тыльной стороне ладони было что-то на вроде татуировки. Такой, которая на пальце уходит. — На осьминога похожи, — почему-то решила я. Роман тихо хмыкнул, вытащил телефон и набрал сообщение. «Маринка с Ванькой вылетают домой из Италии», — сообщила Янка, убрав свой телефон. «Ну вот», — совсем расстроилась я, — «сорвали им отдых». и мне я сказала», — Янка глянула на мужиков, которые резко потупили взор, — и стали похожи на проштрафившихся барышень с низкой социальной ответственностью, которых задержал обычный дорожный патруль. «Я все решила!» В палате неожиданно появилась Зоя Михайловна. «Все нужные препараты уже везут сюда. Глебушку будут лечить самым лучшим. И мой знакомый врач сюда едет. Кстати, душегубов этих нашли?» Повернулась она к пытающемуся прокрасться к двери Роману. «Ищем!» — отрапортовал тот. «Плохо ищете!» — отчеканила истинная аристократка. «Так, Кыр, как там зовут владельца этих вульгарных клубов?» «Альбертова?» — уточнила я. «Ой, вечно забываю! Плохая фамилия у него!» Сморщила носик госпожа Измайлова. «Ада Лаврентьевна!» Повысила она громкость голоса. «Ну вот, я даже яркую красноволосую женщину в этой комнате не заметила. А ведь та стояла и незаметно общалась с Александром». «Слушаю», — отозвалась Янкина секретарша. «А направьте-ка от моего имени письмо всем, нашим партнерам по любви к искусству», — попросила она. «И попросите их поискать некоторых темных личностей». Которые додумались покушаться на друзей моей семьи. Сию секунду!» Ада Лаврентьевна кровожадно улыбнулась И закопалась в свой телефон. Мы с Янкой переглянулись. Кем бы ни был тот, кто додумался по нам стрелять, Царствие ему небесное, Ибо после наезда Зои Михайловны мало кто выживал. А если до завтра этого индивида не найдут? то там приедет Маринка и прикокошит всех сама. Нет, все же Кожевин умный парень. Он вообще Динке мало что рассказывает. Молодец! Бережет хрупкую психику супруги. «Зоя Михайловна, письма я отправила!» — радостно сообщила Ада Лаврентьевна. Я лишь краем глаза заметила, как достаточно габаритный зверь смылся за дверь. Наверное, он понял, что для самостоятельной работы у него времени почти не осталось. Иначе на город обрушится шторм под названием Зоя Михайловна. И плохо в этом случае будет всем. «Ир — Ир, — в палату заглянула Леська, — твоего зашивают, все нормально. Пулю забрал лысый мужик, который только что вышел отсюда. «Так — Так, — Зоя Михайловна громко хлопнула в ладоши. Отдельную палату для Ирины и Глеба уже приготовили. Нелю мы заберем с собой в мой дом. Там она будет в безопасности. Я не хочу!» Громко выкрикнула Нелли и снова вцепилась в мою руку. «Я хочу с папой и с мамой, с Ирой!» «Девочка моя, твой папа сейчас все равно будет спать. А когда он очнется, то Ирина нам позвонит». и мы сразу же приедем, — пообещала ей умудренная опытом женщина. Нелли недоверчиво посмотрела на нее и повернулась ко мне. — Ты правда позвонишь? Даже ночью? — совершенно по-взрослому спросила она у меня. — Обещаю, — кивнула, — даже ночью. — Тогда я поеду, — решил ребенок. Ир, давай ключи от своей квартиры. Я тебе сменную одежду привезу, — протянула руку Яна. И пальто давай, его в химчистку нужно сдать. Я послушно покопалась в сумочке, извлекла связку и отдала испачканную одежду. Через минуту в помещении остались только мы со Славкой Кожевиным, который протянул мне пластиковый стаканчик с кофе. «Пей, тебе надо!» Пришлось взять. А что делать-то? У Славки был такой вид, что он готов был залить кофе мне в рот насильно. Я Степаниде написал. Она в город едет. Он сел рядом со мной на кушетку. Надеюсь, что хотя бы дине ты ничего не сказал. Не мужики, а сито дырявое какое-то. Вообще язык за зубами ни у кого не держится. — За кого ты меня принимаешь? — возмутился он. Конечно, я ей сказал, что Глеб попал в больницу. О стрельбе в центре города ей все равно расскажут. Но я ее сразу успокоил тем, что Глеба лишь немного ранила. Она переживает, конечно, но это лучше, чем если бы она узнала информацию от кого-то другого. Это да, пришлось согласиться мне. Но ты все равно трепло. Кожевин только хмыкнул и скривился. Хороший он парень. Только дурак иногда. Не переживай, нормально все будет. А ты бы не переживал, покосилась я на него. Когда мы с Диной в аварию попали, и я на ней кровь увидел, то думал, что сдохну на месте. А потом, когда узнал, что она еще и беременна, у меня до тех пор никогда не было таких разноплановых чувств и эмоций. Дикое беспокойство за неё. и шальная радость, счастье и страх потери. «Я прекрасно понимаю, что дал тебе тупой совет, и ты в любом случае будешь переживать. Но считаю, что Глеб будет карабкаться в любом случае. У него впервые за много лет есть за что бороться и ради чего жить», — заключил он. «Хотелось бы в это верить», — проворчала я и снова отпила из стаканчика. Впервые почувствовав, что это загадость Неужели в больнице нормального кофе не найти? Как я без него жить-то буду? Ир, в помещение вновь вошла Леся. Твоего в палату реанимации везут. Вам двоим отдельную оплатили, так что идем, провожу тебя. Спасибо. Я устала, сползла с кушетки. У меня было такое ощущение, что я несколько дней не спала. Да и голова от переживаний слегка закружилась, когда я встала на ноги. Но ничего, сейчас увижу Глеба и приду в себя.